Отсюда хорошо видны и крыши домов и улицы. Мы с тобой на Акрополе. Акрополь в переводе верхний город, самая возвышенная часть города. Когда-то именно здесь поселились первые жители. Со временем людей стало больше, Афины разрослись и городские постройки появились у подножия холма. Зачем вокруг Акрополя стена? Её возвели для защиты Афин, чтобы в случае угрозы за ней могли укрыться жители города. Правильно. Здесь на всех место хватит. И дома вон какие большие. <связывая> Это храмы, Чевостик. Люди в них не живут. Древние греки строили их в честь богов, которым поклонялись. Поклонялись? А зачем? В прошлом люди мало знали о природе и думали, что в окружающем мире всем управляют боги: и людьми, и землёй, и дождём, и даже восходом солнца. Древние греки придумали подземное царство и верили, что там правит грозный бог Аид. Владыкой морей у них был Посейдон. На заснеженной вершине горы Олимп жил самый главный бог эллинов повелитель грома и молнии Зевс, а с ним и множество других богов. Они тоже чем-нибудь управляли. У каждого было своё занятие. Гермес правил торговлей, покровительницей охоты была Артемида. И её изображали прекрасной девушкой с луком и стрелами. Богиня плодородия и земледелия звалась Деметра. Дионис был богом виноградарства и виноделия. Кузнечному ремеслу покровительствовал бог огня Гефес. Древние греки полагали, что Гефест и сам был замечательным мастером. Это почему? Считалось, что он создавал И великолепные воинские доспехи, и замечательные музыкальные инструменты. Боги, значит, и музыкой занимались? Да, чего стик. Лесной бог Пан наигрывал мелодии на флейте, которая так и называлась флейта Пана. На лире играл покровитель искусства, бог света, красавец Аполлон. Он, наверное, и богом красоты был. Нет. Богиней красоты и любви считалась прекрасная Афродита. Был у древних греков и грозный бог войны Арес, но в Влади больше почитали богиню военной победы, дочь Зевса Афину. У неё такое же имя, как у города. Может, его в честь богини и назвали? А может, наоборот? Сейчас уже никто не знает. Слишком давно это было. Афина считалась покровительницей города. На акрополе горожане установили высокую статую этой богини. Сейчас мы завернём за угол здания, выйдем на площадь, и ты её увидишь. Какая красивая и высоченная! Не забывай, это статуя богини. Чтобы подчеркнуть её величие, статую Афины сделали девятиметровой. Вот это да! Она в золотом шлеме и с острым копьём в руке. Как и положено богине-победительнице. Но у Афины были и мирные обязанности. У древних греков она также считалась богиней мудрости, знаний, наук и ремёсел. А её статую сделал настоящий мастер. И одежда, и руки, и глаза как настоящие. Это потому, что они выполнены из подходящих по цвету материалов. Глаза из цветного камня, руки покрыты пластинами слоновой кости. Оплатье из тонких листков настоящего золота. Эту статую действительно создал великий мастер, один из лучших скульпторов древней Греции Фидий. Нам очень повезло. Если бы не время Скок, мы бы её не увидели, ведь до наших дней это творение не дошло. Жалко. Но зато до нас дошли другие. Великолепные статуи